На следующий день перед отлетом лорд Эмброуз берет Эпштейна на прогулку в Сент-Джеймс-Парк. Место сразу очаровывает израильского физика. Особенно умиляет тихое и сонное озеро. А шумные улицы совсем рядом. «Тут были даже пеликаны!» — смеется Савель. Их подарил когда-то Карлу II русский посол. «Почему?» — Что это был за геополитический намек, как вы считаете? — Не знаю, — пожимает плечами Эпштейн. — Может быть, просто подарил пеликанов? Но Савель только качает головой. — Мы, традиционалисты, в первую очередь видим во всем символическую сторону, — говорит он. — Дело в том, что традиция всегда опирается на символ. Именно символ передается по бесконечной анфиладе переменчивых реальностей, соединенных друг с другом длящейся линией смысла. Все остальное лишь тлен, пыль. Понимаете? Эпштейн кивает. Как ни странно, он думал над похожими вопросами сам. Прогулки по краю вечности весьма этому способствуют. Но он склонен считать, что символы тоже тлен и пыль потому что приходит в упадок вместе с содержащими их мозгами. Много таинственной символики было вокруг жиле дере, еще больше — вокруг Тиберия. Но кому сегодня она нужна? Не всякий ученый даже поймет ее смысл. Впрочем, вслух он не возражает. — Так вот, — продолжает Савель, — этот парк, если хотите, один из главных символов Британии. Здесь, вокруг королевские дворцы... Когда-то тут был Олений парк Генриха VIII. Потом тут устроили больницу в честь одного святого. Его звали Сейн Джеймс де Лесс. Святой Яков Младший. Святых иногда именуют как художников. Отсюда и название парка. В руках Савеля появляется сложенный в четверо лист бумаги. Он разворачивает его, и Эпштейн видит распечатку фрагмента карты. Морская синева по краям. В центре несколько небольших островов. Рядом с одним — зеленая галочка. Это маленький частный остров, входящий в Виргинские острова. Американская территория. То есть, по большому счету, тоже наша. Просто в Америке не все про это помнят. Прочтите-ка название. «Литл Saint Джеймс», — читает Эпштейн, — надпись на карте. Удивительное созвучие, не так ли? — Да. Малый остров Святого Якова был приобретен нами через офшоры. Разумеется, на подставных лиц. Вероятнее всего, мы перепишем его прямо на вас. Он слишком маленький, чтобы строить взлетную полосу, но рядом могут швартоваться яхты, которые отследить значительно труднее, чем самолеты. А для тех, кто спешит, аэродром есть на соседнем острове. «Вы хотите построить здесь лабораторию?» «Да», — говорит Савель и прячет карту в карман. «Но не просто лабораторию. Это будет как бы проекция парка сент джеймс на наши временно отчужденной территории. В центре будет ваш аттракцион. Площадка для спорта в его истинном понимании. Помните? Эпштейн помнит». Вся ваша наука, все эти катушки, компьютеры, магнитофоны, рефлекторы и что там еще у вас, должна быть скрыта от публики. На виду только храм путешествий. Мы подумаем, как это лучше оформить. На остров будут прибывать наши веселые гавроши, окунуться в мятежную британь, восставшую против Сюзерена. «Вы ведь знаете, что законным королем Франции в то время был наш монарх?» Эпштейн на всякий случай кивает. «Или, — продолжает Савель, — посетить капрейские сиесты Тиберия. Вам приходило в голову, что то самое место, где прогуливался Тиберий, променад на Вилла Йови, — это мистический антивифлеем. Христос родился при Тиберии и создал новый полюс мира». А до этого мир был, как сейчас говорят, однополярным. Как интересно посетить этот древний полюс в его первозданном виде. Эпштейн не спорит и с этим. «Ваша задача — обслуживать процесс», — продолжает Савель. «Как только вернетесь в Израиль, пришлите мне список оборудования. Все, что нужно». «Вы хотите, чтобы я переехал на остров?» «Да». Гости будут на нем не каждый день, но вам придется находиться там довольно часто. В остальное время вы будете продолжать научные изыскания. Ваша израильская лаборатория тоже остается за вами. Можете работать и там. Все финансовые проблемы будут решены. Это касается и проекта, и вас лично. Эпштейн еще колеблется». — Если нужно, — добавляет Савель, — мы можем откомандировать в ваше распоряжение Жанну Дарк. Мы знаем, что она помогла вам. Почему-то этот аргумент окончательно убеждает Эпштейна. На память лорд Савель дарит ему карту с зеленой галочкой возле заветного острова. Подарок не имеет никакой внятной постороннему ценности.